Глава 3. Лето 1917 года. Андрею досталась полуразрушенная башня цитадели, второй этаж которой некогда был придворной церковью первых комнинов. А внизу, по мнению Успенского, похоронили императоров Алексея и Давида, рыцарей, проведших жизнь в войнах и не преисполнившихся гордыней все большие храмы Трапезунда, создание их потомков, которым достался более установленный быт и порядок. Предположение Успенского так и не было доказано. Он лишь исследовал фреску, сохранившуюся на внутренней стене башни, и со свойственной ему виртуозностью, привлекая на помощь свидетельства десятков средневековых авторов, фресок и книжных миниатюр, доказал, что две центральные фигуры на фреске, в силу длинных цепочек, не спадающих свинца к плечам, носят либо титулы императоров, либо севастократоров, что, несомненно, подтверждает гипотезу о захоронении трапезунских императоров именно здесь, а не во дворе храма Золотоглавой Богородицы. Летом 1917 года Успенский и его группа были заняты раскопками в храме святого Евгения, которого Успенский полагал патроном трапезунда. Профессор мечтал отыскать в храме погребение самого святого, считая, что такая удача оставила бы куда больший след в науке, чем гробницы греко-грузинских императоров. Авдеев занялся дворцом комнинов, питая тайную надежду отыскать библиотеку императоров, о которой много говорили средневековые летописцы. Везде по цитадели были видны следы начатых и оставленных вскоре раскопок Успенского. Ямы затянуло грязью и засыпало пылью, а кое-где их сравняли солдаты, так как траншеи и ямы мешали интендантам, что заняли цитадель своими складами, депо и мастерскими. А в пригодных для жилья строениях оборудовали конторы. Неудивительно, что к новому нашествию археологов хозяева цитадели отнеслись отрицательно, и тут авторитет подполковника Метелкина был не столь велик, как среди жуликов и контрабандистов, так что мадам Авдеевой пришлось пустить в ход все свое тяжеловесное баяние Авдееву московский гонор, чтобы интенданты смилостивились над непонятными им существами. Археологи привели с собой в цитадель греческих землекопов, чем генерал-майор Ламейко, комендант Трапезунда, был недоволен. Авдеев предложил использовать в качестве рабочих русских солдат и платить им за это, но эта идея вызвала у Ламейко возражение. «Господин профессор», — сказал он, — «наша держава находится в состоянии тяжелой войны. Я не знаю и знать не хочу, почему ваши спутники не держат в руках винтовку». Тут генерал сделал паузу, Надеюсь, может быть, что Авдеев со своими сотрудниками изъявит желание пойти на фронт добровольцами, но ответа не дождался и закончил свою мысль так. «Но мои солдаты все до единого нужны на своих боевых постах». Генерал ламейка был стар, бугрист и не уверен в движениях. Он сам уже не воровал и не мог контролировать подчиненных, поэтому был им удобен и даже любим. В конце концов, всё, разумеется, уладилось. Греческие землекопы начали лениво махать лопатами и кирками, а среди населения города распространилась уверенность в том, что горластый профессор из Москвы ищет сокровища императора, потому что купил секретную карту. Рабочих у Андрея было всего трое. Они проявляли рвение лишь первые два часа по холодку, но как только воздух прогревался... Укладывали инструменты на землю и шли пить кофе. И ничто не могло заставить их вернуться раньше трех часов пополудни. Андрей, впрочем, и не возражал против ухода рабочих. Он оставался один, в тишине и мог не спеша рассмотреть углубившуюся траншею, проверить, не вылезает ли из ее серой стены наконечник стрелы или обломок сосуда, разобрать кучу породы, тяжелой, перемешанной с камнями, и выудить из нее все интересное. Работы как раз хватало до обеда. Потом он спускался вниз в небольшую кофейню, там уже наладились кое-какие знакомства, и Андрей с улыбкой отвечал на дежурные вопросы, нашел ли господин доктор свой клад, Попытки его объяснить даже наиболее интеллигентным офицерам, что его интересует не клад, а само знание, вызывали усмешки. Порой к нему подсаживался тот или иной сторожил и объяснял, что Андрей ищет клад неправильно, и даже находились люди, готовые за долю в находке нарисовать план, где нужно искать. Нижний этаж башни был завален спекшейся смесью земли и камней. Когда-то сверху рухнула кровля, потом перекрытие второго этажа, а через пролом в стене и набралось за столетие немало земли и пыли. И все это было цементировано так, что впору взрывать, так что землекопы вгрызались в завал медленно и за три недели прошли чуть более аршина Находки также были не очень интересны, потому что истинный пол церкви находился на неизвестной глубине под завалом, пройти который еще предстояло. И все же, по мере того, как продвигалась работа, Все чаще встречались наконечники стрел и обломки оружия, даже каменные ядра от катапульт, следы осады сражений у цитадели. На стене, очищенной от породы, проявился верх фрески, относившийся к первому этажу церкви. Там были видны летящие серафимы и облака. Башня защищала от солнца и порывов яростного горячего ветра, скатывавшегося с гор особой осторожности работы пока не требовали, Андрей не ждал находок, а греки, будучи христианами и в святом месте, копали осторожно. В июне началось генеральное наступление на всех фронтах. Отчаянная авантюра временного правительства, разумеется, готовилась она и в трапезунде, вернее, на позициях к югу и западу от него, видных пролом башенной стены там, за холмом Митры, На месте святилища римского времени иногда вспыхивали белые облачка, шла артиллерийская дуэль с турецкими батареями. В городе было оживление, все время приплывали подкрепления, но снабжение их было из рук вон плохим, и настроение солдат тоже оставляло желать лучшего. Запоздалые газеты приносили из России тревожные слухи, в стране шла грызня. «Ссорились политики, все твердили, что необходимо немедленно вытащить Россию из пропасти, в которой она находилась. Пора, наконец, прекратить говорильню, иначе найдутся антинародные силы, которые будут действовать именно от имени народа. Они придут к власти, и тогда будет плохо всем, в первую очередь самому народу, не говоря уже о состоятельных классах общества. Если мы не хотим анархии, необходимо взяться за дело». Поручик Митин иногда приходил к Андрею в башню на раскопки. Андрей устраивал перекур и усаживался рядом с ним в проломе башни. Они глядели в сторону гор, на святилище Митры, где изредка поднимались белые ватные разрывы. Поручик желал, чтобы наступление провалилось, чтобы Россия заключила сепаратный мир с Германией, потому что, если этого не сделать... Будет следующая вспышка революции, когда поднимутся все темные рабские массы России и сметут все, что посмеет встать на пути. Андрей не соглашался с новым приятелем, потому что полагал, что в России есть немало здоровых демократических сил, которые еще не сказали последнего слова. «Вы не знаете русского народа!» – горячился Андрей, которому в те моменты казалось, что он разделяет мысли и чаяния русского народа. Он вспоминал лица, встретившихся ему на жизненном пути добрых солдат или мастеровых, вспомнил и Глашу, и Марию Павловну, потому что они тоже были представительницами русского народа. Наш народ переболеет болезнью роста, да, это не легкая болезнь, но ростки справедливости, побеги демократии, живущей в русской крестьянской общине, все это дает нам надежды. К согласию спорщики не приходили, что, впрочем, не мешало им оставаться добрыми приятелями, будто бы оказавшимися случайно на водах или на морском курорте и соединенными взаимной симпатией, которая завершится на вокзале в день разъезда.